Глава одиннадцатая. Меньшов буквально светился от радушия. «Диана, принеси-ка кофе. Точнее, для меня той мерзкой жижи, а Гермес Аркадьевич нашего хорошего». И когда Дива скрылась за дверью, указал на диван. «Присаживайтесь. Я очень рад, что вы так быстро вернулись. Я очень надеюсь, что причина вашего ко мне визита в том, что вы близки к разведке». Кузьма — настоящее чудо, а у вас еще и Владимир, даже немного завидую. Не представляете, как вам повезло с дивами? — Да чего же, очень хорошо представляю, — ответил Аверин, но садиться не стал. Вместо этого он посмотрел на Владимира, и тот шагнул вперед. Меньшов удивленно приподнял брови. — Алексей Витальевич, — негромко проговорил див, — не могли бы вы показать нам то письмо, что вы храните в тайнике вашего стола? Он коснулся пальцами столешницы. Меньшов замер. Некоторое время его лицо ничего не выражало, и Аверин даже удивился, насколько старый колдун стал похож на непроницаемого Владимира. А потом губы Меньшова растянулись в горькой усмешке. «Я так и знал. Рано или поздно все должно было раскрыться. Не зря выходит, я тебя нахваливал, Кузьма!» Старый колдун повернулся к Аверину. — О, даже если я скажу, что письмо не имеет никакого отношения к вашему расследованию, вы не поверите. «Ну, — вы же сами следователь, Алексей Витальевич, — ответил тот. И почувствовал, как Владимир и Кузя перешли к боевой готовности. Дивы ощущали что-то, чего сам Аверин еще не видел. Меньшов приблизился к столу. В этот момент появилась Диана с кофе. — Поставь кофе и выйди, — велел проректор Диви. — А вы, ребятки, расслабьтесь, я не собираюсь ничего скрывать. И бежать, и тем более нападать тоже. Он похлопал по столешнице, показался небольшой ящичек. Вот, Меньшов вынул письмо и, положив его на стол, отошел к стене, прислонился к ней спиной и развел руки широко в стороны, показывая открытые ладони. Кузя уверенным взглядом указал на письмо, и оно мгновенно перекочевало со стола прямо в руки. На конверте действительно стоял штамп Лондона. Колдун осторожно, опасаясь какого-нибудь подвоха, вытащил письмо из конверта. Оно было написано немного коряво, но по-русски. «Алексей, я знаю, что даже тебе не чуждо ничто человеческое. Иначе ты не забрал бы из приюта нашу дочь. Я ни на что не претендую. Просто умоляю тебя, пришли мне фото моей малышки. Я хочу знать, что она жива, здорова и носить его у сердца». В самом низу листка был написан адрес лондонского почтамта и добавлено. Если решишь сделать это, пришли письмо сюда до востребования. Я буду приходить и проверять иногда. — Дочь? — Аверин с удивлением поднял взгляд от строчек. — От кого это письмо? — От матери Евгении, — тихо проговорил Меньшов, и Аверин увидел, как побелели его скулы. — Подождите, выходит, это она вам звонила? из Лондона». Меньшов коротко кивнул. «Эй!» — воскликнул Кузя. «Ее мать ведь умерла в тюрьме. откуда вы ее засадили? Что она делает в Лондоне?» «Это Жень тебе сказала. Быстро же ты втираешься в доверие», — усмехнулся Меньшов. «Она mm. действительно думает именно так. Я надеялся, что правда никогда не узнает. Поэтому и не отвечал на эти письма, и даже не открывал их». Следовало сразу их все уничтожить. Но вы этого не сделали, почему же? Судя по письму, Меньшов не солгал, и семейная история не имела отношения к убийству. А Аверин немного успокоился, по крайней мере, сражаться с Дианой не придется. Не знаю, может, правда, мне не чуждо, ничто человеческое. Иногда я даже думал, что Женя уже взрослая девочка. Я должна сама решать, что делать с письмами матери. Но тут она начала звонить. Так вот что, Алексей Витальевич, а давайте насядем. Выпьем кофе, и вы расскажете все по порядку. Кто она, мать Евгении, и при чем тут Лондон? Да, хорошо. Меньшов прошел за стол и сел в кресло. Аверин расположился на диване. Кузя немедленно подал ему чашку. А Владимир отнес напиток Меньшову застыл возле стола, встав чуть в стороне в полуоборота к бывшему хозяину. Тот сделал глоток. Когда я познакомился с этой женщиной, ее звали Наталья Терехова. Позже, когда происходил обмен заключенными, из Лондона пришли документы на Роберту Эванс. Как ее звали на самом деле, я не знаю до сих пор. И, признаться совершенно не хочу этого знать. В начале 52 -го года Я по долгу службы следил за ней и старался перевербовать. Однако с перевербовкой ничего не вышло. Мне удалось закрутить роман, но то ли я показался недостаточно искренним, то ли принципы этого агента не позволяли подобного, но я потерпел неудачу. И такое иногда случалось, увы. Но я успел собрать хорошее досье, и Наталью Роберту арестовали. В тюрьме она родила дочь, я узнал об этом только во время процедуры обмена. Она была довольно ценным кадром для СИС, ее захотели обменять. На родину благодаря этому вернулся один мой коллега и хороший знакомый, имени которого я не имею права разглашать. Так вот, ребенка изъяли, разумеется, и о его наличии я узнал только по приложенным документам, Сопоставив сроки, я понял, что девочка может быть моей дочерью. Я стал ее искать и нашел в одном из детских домов. как увидел, все сомнения отпали. Женя — копия моей матери своей бабушки. Я забрал ее и сразу, же, как вы понимаете, подал в отставку. Операция по обмену была засекречена, и я проследил, чтобы она таковой и оставалась. По всем документам, Наталья Терехова умерла в тюрьме. Именно эту версию и знает Женя. «Очень проникновенная история», — проговорил Аверин. «А теперь я бы хотел узнать подробнее о письмах. Несколько лет назад я получил первое письмо. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, чего хочет от меня эта женщина. Но она и так создала Жене кучу проблем одним своим существованием». И я, естественно, не хотел и не хочу, чтобы жизнь моей дочери была сломана окончательно. Впрочем, теперь этого уже не изменить. Ну, что значит сломано? Спрашиваете. Вы глава управления. Разве вы возьмете на службу сотрудника, у которого мать служит в СИС? А Женя так всего лишь чародейка. Всего лишь... М да Наверное, наконец понял, в чем была причина такой скрытности. «Именно», — Меньшов кивнул, — «но вы не понимаете всех масштабов катастрофы». Женя с детства грезила разведкой. По физической подготовке она почти не уступает колдунам. Я ее с самого начала усиленно тренировал и готовил. Поэтому, с отличием, окончив академию, она понесла документы в департамент, где получила отказ». Даже официально умершая в тюрьме мать-шпионка поставила крест на ее карьере. К счастью, управление не имеет доступа ко всем документам, поэтому ее приняли в московское отделение. Из-за вторжения ее карьера прервалась, но, оправившись от ранения, она надеялась устроиться в каком-нибудь другом городе, может, даже в Петербурге, но теперь все прахом. Эта женщина своими звонками добилась своего. Меньшов опустил голову и, запустив руку в волосы, взъерошил их. — Вы сказали о звонках, то есть сначала были письма, а потом они превратились в звонки. — Писать она прекратила три года назад. А позавчера ночью позвонила и заявила буквально следующее. — Ты скоро станешь ректором и сможешь организовать мне встречу с дочерью. Как вам такая оперативность? Посланник только-только должен был долететь до Оксфорда. Никаких официальных новостей выпущено не было. И уж тем более новостей преемники. А это значит «в Академии шпион», — понимающий произнес Аверин. Да, нераскрытый шпион, на котором я ничего не знаю. Либо Британская Академия передает информацию сразу же и напрямую в СИС. Что не легче. Нейтральность Академии — основной залог довольно хрупкого мира. Так вот, она звонила еще дважды. Во второй раз я взял трубку, и она стала меня шантажировать. Заявила, что свяжется с колдунами Академии и расскажет о моих делишках и происхождении Жани. По ее мнению, это может существенно навредить моей репутации и коллеги отклонят мою кандидатуру. За молчание она требует встречу здесь, в Москве. Меньшов вдруг рассмеялся довольно жутким каким-то металлическим смехом. И снова его лицо стало непроницаемым. Запомните, Гермеш Аркадьевич, к старости люди становятся сентиментальными и глупыми. Не повторяйте моих ошибок. Он залпом выпил свой остывающий напиток. Аверин внимательно разглядывал старого колдуна. Все рассказанное может быть уловкой и игрой. Меньшов поймал его взгляд. «Да просите Диану, она полностью подтвердит мои слова. Я ей рассказал еще после первого звонка. И она согласилась, что это дело Академии. Я не боюсь огласки, но для Жени все кончено. Да и вы наверняка вернулись из-за этого письма. Жаль. Я надеялся, что в ближайшее время мы возьмем убийцу. Меньшов неожиданно улыбнулся и хлопнул по столу ладонью. Похоже, минута слабости у него закончилась. Ах, хорошо бы, чтобы им оказался тот самый британский шпион. «Диану я обязательно допрошу», — пообещал Аверин. Но мне в голову пришла одна идея, Алексей Витальевич. А почему вы так уверены, что имеете дело с британской разведкой? Почему вы не допускаете мысли что эта женщина, как вы выражаете, Роберта Эванс, вышла в отставку и так же, как вы, является сейчас проректором Оксфордской академии. Ну, или, что более вероятно, профессором, но близким к ректорату. Это объясняет ее осведомленность без всяких шпионов. Вы же не знаете ее настоящее имя? м mm м -hmm. Меньшов нахмурился. В ваших словах определенно имеется смысл, но, понимаете... Академии очень неохотно берут к себе колдунов, служивших в государственных органах, особенно таких, как разведка. Если бы не протекция Иван Григорьевич, я бы ни за что не стал здесь профессором. Да и Женя вряд ли поступила бы на службу даже классной дамой. Да почему вы думаете, что за нее никто не походатайствовал? Она ведь сильная чародейка. Безусловно. Одна из самых сильных, что мне доводилось видеть. Я даже опасался, что она меня <смех> по-настоящему приворожит, несмотря на все защиты. Именно. И, скорее всего, она из хорошей семьи, имеющей связь. На это также намекает то, что ее обменяли на ценного сотрудника. Она вашего возраста? Нет, младшая. И существенно. Я видел ее на суде без чародейской личины. Все равно век разведчиц-чародеек короче, чем у колдунов. После отставки ее вполне могли направить в достойное место. И самое главное, вы не дослушали ее слова зря. Ведь она уверена, что вы, став ректором, легко сможете организовать ее приезд в Академию. — В качестве приглашенного профессора вы хотите сказать? Глаза Меньшова блеснули. — Да ведь вы чертовски правы, Гермес Аркадьевич. Я совершенно об этом не подумал. Слишком завяз во всех этих шпионских историях. — Я догадался, потому что Евгения Меньшова не моя дочь, и я не испытываю по поводу ее истории никаких эмоций, — Аверин пожал плечами и добавил. — Когда беда случается с теми, кто нам дорог, мы частенько делаем глупости и совершаем ошибки. — Да уж... Меньшов некоторое время безмолвно смотрел в пустоту. В кабинете повисла тишина, слышен был только тихий и очень быстрый стук клавиш из приемной. Диана занималась текущими делами. — А знаете, Геремес Аркадьевич, — нарушил молчание старый колдун, — я зря полез в это дело с убийством. В нем замешано столько личного, что я никак не могу оставаться непредвзятым. Именно поэтому у меня совершенно ничего в этой истории не складывается. Следовало сразу же положиться на вас. Не расстраивайтесь, у меня тоже ничего не складывается, — пошутил Аверин. Но уверен, это потому, что я упускаю какой-то очень важный момент, возможно, давно известный вам, скорее всего. Надеюсь, после вашего разговора с Дианой инцидент с письмами будет решен. Мне очень жаль, что своими семейными делами я выдернул вас из столицы и чуть не пустил по ложному следу. — Да, признаться, вы испортили мне неплохой вечер. А насчет следа... «У меня появилось еще несколько вопросов». «Конечно, спрашивайте». Аверин посмотрел на Владимира. «Скажи профессору Вознесенскому и Петровичу, что они свободны». Владимир молча кивнул и вышел. «О!» — усмехнулся Меньшов. «Вы вызвали подкрепление на тот случай, если придется меня арестовывать. Очень предусмотрительно. Конечно. А как иначе остановить Диану?» Так вот, профессор Вознесенский упомянул, что господин ректор собирался выходить в отставку. Причем буквально сразу же, как примет экзамен у Сергея Манчинского. Странно, что он не сообщил об этом вам. А если сообщил, то почему вы мне не рассказали? Хм, очень любопытно. Я об этих планах не знал. Нет, я много раз слышал об отставке от Ивана Григорьевича, но его слова больше походили на жалобы одного старика другому. Его мучили сильные боли, да. Но он, посетовав на них, махал рукой и говорил, ну, ничего. Наталья что-нибудь придумает. Она всегда придумывает. Повезло мне с чародейкой. Он называл Наталью Андреевну просто по имени в последнее время. Я упоминал, вроде, что они были довольно близки. Да, я помню. Но, видимо, ее чародейство оказалось не всесильным. Потому что, если верить словам Вознесенского... Господин Светлов собирался дать согласие на уколы морфина и, разумеется, подать в отставку. — И когда у них произошел этот разговор? — оживился Меньшов. — Я уточнил. Господин Светлов сказал это в прошлое воскресенье вечером. — Получается, накануне я обыграл Николая Светлова, а в ночь с воскресенья на понедельник произошла попытка взлома. Думаю, из-за этого Иван Григорьевич отложил отставку, поскольку по протоколу должен был отправиться в убежище — — А хуже ему стало после того, как я показал ему закладную и рассказал об очередной выходке его отпрыска. Он принял новые похождения сына, очень близко к сердцу. — Аверин приподнял бровь. — Ему стало хуже после того, как вы сообщили о попытке его сына покончить с собой. — Что? — Меньшов подался вперед. — О чем вы говорите? — Его сын пытался покончить с собой. Когда? — Судя по моей информации, спустя пару часов после того, как проиграл вам дом. Бросился под машину. Сейчас в больнице. Состояние крайне тяжелое. Ему требуется дорогостоящая операция. — Так, подождите. — Меньшов встал. — Диана! — позвал он и снова обратился к Аверину. — В какой он больнице? — Аверин развел руками. — Понятия не имею. Эту информацию Кузя получил от Матвея. Парень очень расстроен тем, что у семьи нет денег на операцию. Появилась Диана. — Одна минута. Меньшов снова сел помахал рукой и приложил ее к колбу. «Теперь понятно, что было нужно Матвею от деда. Я вам клянусь, я ничего об этом не знал. Ушел из собрания сразу же, как закладная оказалась у меня. Но почему Матвей ничего не сказал? Не пришел? Мать наверняка позвонила ему в тот же день, ну, или на следующий, если сама узнала, не сразу». — А он говорил, — воскликнул Кузя. Ночью, когда ректор Светлов шел из библиотеки, Матвей сказал, что дед не ответил и прошел мимо него, будто мимо пустого места, потому что он был под заклятием. Одновременно закончили фразу Аверин и Меньшов. — Да, — подскочил довольный собой Кузя. — Так, — сказал Меньшов и потер виски. — Значит, Диана... Сейчас ты без увиливаний и подробно ответишь на вопросы Гермеса Аркадьевича. А после немедленно позвони Светловым, узнай, в какой больнице Николай Иванович Светлов отец Матвея и сколько денег нужно на операцию, и отнеси. Кошмарная история, бедняг Матвей. Почему он не поделился со мной? Но он уверен, что вы его враг и отобрали дом нарочно с целью обогащения, воспользовавшись ситуацией. Сказав это, Аверин поднялся. Вот что, с Дианой я поговорю в приемной, а с вами, Алексей Витальевич, на этом мы беседу завершим и встретимся завтра утром за завтраком. Да, рассеянно кивнул погруженный в свои мысли Меньшов. После допроса Дивы, полностью подтвердившей слова своего хозяина, Аверин вышел на улицу, с удовольствием вдохнул морозный воздух и велел... Владимир, от тебя я жду подробный письменный отчет со всей известной нам на данный момент информацией. По существу, по порядку и кратко. А ты, Кузя, приготовь кофе и принеси из буфета каких-нибудь пирожков, да побольше. И сделай это незаметно. Образ Диниша Оливейры нам может еще пригодиться. Утром, сделав хозяину кофе, Кузя с таинственным видом удалился по важным делам, а Аверин в ожидании возвращения из Петербурга Владимира отправился на пробежку. Накануне Меньшов рассказал недостающие детали, и ближе к ночи у Аверина сложилась полная картина произошедшего. Он все понял, но удовлетворения от этого не испытывал. В душе поселился неприятный осадок из печали и досады, и, судя по всему, останется он после этого дела надолго. Стайки юных колдунов, уже закончивших пробежку, постепенно стекались в направлении студенческой столовой. Аверин прошел мимо ее окон, с грустью всматриваясь в румяные от мороза веселые лица, а чуть позже открыл дверь буфета, где завтракали преподаватели. Меньшов уже находился внутри. Он сидел за столом возле окна и печально помешивал в тарелке овсяную кашу. Видимо, врачи все еще запрещали ему вредную еду. Аверин поздоровался и присел рядом. — Ну, как вы э -э разобрались? — первым делом поинтересовался Миншов. Да, мы отложим беседу о делах до окончания завтрака. Неизвестно, когда потом удастся поесть. — Режанна, надеюсь, что вы сообщите мне имя убийцы. — Немного терпения. — Аверин горько усмехнулся. В дверях появился Владимир, и Аверин махнул ему рукой, показывая, чтобы тот остался караулить выход. Меньшов все же справился со своей кашей и, уверен, закончив сам летом, внимательно посмотрел на старого колдуна. «Так что же?» — тот вопросительно поднял брови. «Кто же убил Ивана Григорьевича?» «Сожалею, Алексей Витальевич, но это вы. Я?» На лице проректора отразилось крайнее изумление, а потом он неожиданно сник и, положив руки в белых перчатках перед собой, переплел пальцы. Ну, — Расскажите все с самого начала. — Да, вы правы. И начать нам следует с того самого рокового вечера, когда, проигравшись в пух и прах, Николай Светлов принес в собрание закладную. — Прошу прощения, — раздался над духом звонкий голос. Аверин поднял голову и увидел Евгению Меньшову. Чародейка остановилась в шаге от стола, скрестив на груди руки. Аверин указал на свободный стул. — Можете тоже послушать. — Я пришла, не слушать, — четко, будто рапортуя проговорила Евгения. — Я хочу сделать признание. — И в чем же? — Аверин посмотрел на девушку с любопытством. — Я хочу признаться в убийстве ректора Ивана Григорьевича Светлова. Вокруг стола повисло молчание. Все присутствующие в буфете как по команде обернулись. — Женя! — Меньшов пристал. — Что ты говоришь? — То, что нужно, отец, — тихо проговорила она и вновь добавила для всех окружающих. — Гермес Аркадьевич, я убийца. Я сдаюсь и прошу арестовать меня. — Наверное, поднялся. поднялся. — Итак, вы утверждаете, что ректора Светлова убили именно вы? — Да. — И как же вы это сделали? Я ударила его камнем по голове во время экзамена, после чего он был сожран собственным дивом, Не могли бы вы припроводить меня в кабинет для допроса? Я расскажу все подробно. Она протянула вперед руки. Аверин внимательно посмотрел в глаза девушки. Она с легким прищуром глянула на него в ответ. И этот взгляд был полон решимости. Локти коснулась рука в белой перчатке. «Прошу, сделайте, как она говорит». Прошелестел возле уха едва слышный голос Меньшова. «Хорошо», — решил Аверин и позвал «Владимир!» Див бесшумно появился за спиной Евгения Меньшовой, а сам сыщик достал серебряные наручники и защелкнул их у девушки на запястьях. — Именем ее императорского величества вы арестованы по подозрению в убийстве господина Светлова Ивана Григорьевича. Будничным тоном проговорил Владимир и взял чародейку за плечо. Кто-то ахнул, потом вокруг поднялся шум. — В моем кабинете можно провести допрос, — негромко предложил Меньшов. Самое подходящее место. В этот момент на входе в буфет показался Лучков, а следом Наталья Андреевна в сопровождении чародея Сакиркина. Переступив порог, пожелая чародейка глядела зал, да так и замерла с открытым ртом, уставившись на Евгению Меньшову, а Лучков подошел к начальнику. — Гермес Аркадьевич, вы уже произвели арест. — Это и есть преступник? — несколько озадаченно проговорил он. — Эта дама сделала признание, — уклончиво ответил Аверин и добавил. — Прошу сотрудников управления и Наталью Андреевну Демидову пройти в кабинет господина Меньшова. — К сожалению, к завтраку вам придется вернуться позже. Пока Владимир вел Евгению мимо студенческой столовой, все ученики буквально прилипли к ее окнам. Неужели кто-то уже рассказал об аресте классной дамы? На крыльцо выскочила Татьяна Крамцева. Верхней одежды на ней не было, и, южесть от холодного ветра, девочка бросилась на перерез. — Евгения Алексеевна! — закричала она. — Все будет хорошо! — улыбнулась ей в ответ Меньшова и ободряюще кивнула. Татьяна всхлипнула, резко развернулась и побежала назад, только хлопнула дверь. — Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? — воскликнула Наталья Андреевна. Вы же не будете всерьез утверждать, что Женя убила Ивана Григорьевича. Я лично видела ее на кафедре, и не только я. Как это возможно? Аверенно посмотрел на Евгению Меньшову. Я бы тоже хотел узнать подробности. Как вы попали на Арену, да еще и незамеченный. Как потом покинули ее. Как вызвали Дива. Я могу немного собраться с мыслями? Не теряя самообладания, спросила Меньшова. «Я все расскажу об этом преступлении, просто мне нужно немного времени». «Ну, тогда, пожалуй, я начну без вас», — проговорил Аверин. «Итак, почему так трудно было разобраться в хитросплетениях этого дела?» Он обвел взглядом присутствующих. «Мы все искали в действиях преступника умысел и логику. А на самом деле теми, кто совершил преступление, управляли исключительно эмоции. «Теми? А значит, преступников несколько?» поинтересовался Лучков. Да. И тут начинается самая печальная часть этой истории. Подождите, воскликнул Евгения. Дайте мне лишь пять минут и я все расскажу. Мы же никуда не торопимся. Неожиданно поддержал дочь Меньшов. Диана принесет всем напитки и печенье. Ваши коллеги перекусит. Знаете, как говорят сытый исследователь добре голодного. Ну что ж, хорошо. Меньшов однозначно догадался, что задумала дочь, хотя сперва был весьма удивлен ее признанием. Диана, получив распоряжение, скрылась за дверью и скоро вернулась с уставленным чашками и снедью под носом. Кофе Аверин не захотел, отдал свою чашку Владимиру и принялся наблюдать за собравшимися в кабинете. Меньшов, как и его дочь, оставался непроницаемо спокойным. Лучков и Сакиркин выглядели удивленными, а Наталья Андреевна заметно нервничала. Ни к кофе, ни к печенью она не притронулась и постоянно поглядывала на настенные часы. Минутная стрелка, судя по расстроенному лицу чародейки, ползла намного медленнее ее ожиданий. «Нет, я так больше не могу», — не выдержав Наталья Андреевна, поднялась на ноги. «Я должна сделать признание». «Наташа!» — Сакиркин схватил ее за руку. Но Наталья Андреевна вырвалась и прижала руку к груди. «Я должна все рассказать. Это неправильно. Могут пострадать невиновные». Меньшов повернулся и смерил коллегу весьма заинтересованным взглядом. И в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет, едва не упав, влетел Матвей. Именно влетел. Потому что следом появилась Татьяна Крамцева, которая его и втолкнула. — Расскажи им все! — срывающимся голосом закричала она. — Давай, трус несчастный! — Да расскажу я! — огрызнулся парень и уставился на Меньшова. — Только вы скажите сначала, это вы отправили матери деньги? Она позвонила сегодня. Их наставница Диана принесла. Матвей был красен и говорил срывающимся голосом, словно задыхался. — Да, конечно, — подтвердил Меньшов. — Если бы я сразу узнал о несчастье с вашим отцом, то сделал бы это раньше. Матвей сдал звук, похожий одновременно и на вздох, и на стон. Прикусил губу, его лицо начало белеть. — Это я убил дедушку, — наконец проговорил он. — Я не хотел, точнее, хотел, но потом передумал, но так получилось. Юноша всхлипнул, и из его глаз покатились слезы. И тут же за его спиной, словно получив разрешение, зарыдала Татьяна. Ну и ну. Только и смог покачать головой Аверин. Сначала полакадемии кинулось проводить свое расследование. А теперь столько же желающих взять на себя вину. «Освободите диван, Евгения Алексеевна, и подойдите, я сниму с вас наручники. А вы, — он обратился к Лучкову, — усадите детей и дайте воды». Щелкнул ключ освобождая руки чародейки. «Надеюсь, теперь вы позволите допросить вашу подопечную?» — поинтересовался у нее Аверин. «Не нужно допроса, они сами все расскажут. Правда, Танечка?» Из приемной появился Лучков со стаканом воды. Запахло валерьянкой. «Ну что же, Матвей...» — Аверин пристроился возле проректорского стола. «Вы утверждаете, что Ивана Григорьевича убили вы. Можете объяснить, зачем?» И рассказать, как вы это сделали. Да. Матвей вытер лицо рукавом и повернулся к Татьяне. «Дай глотнуть», — попросил он. Девочка протянула ему стакан. Матвей начал пить мелкими глотками. Его пальцы подрагивали. Наконец он вернул стакан подруге и тихо проговорил, глядя на свои руки. «Из-за отца». Мать утром позвонила, рассказала все. Хотя нет, не все. Она его всю ночь искала, понимаете... А его в Шереметьевскую отвезли. У него звезда с собой была и одежда хорошая. Вам позвонила мать и рассказала о несчастье с отцом. Что именно она сказала? Что он в больнице, и что под машину бросился, и что в коме. Рыдала. Полиция с ней говорила. О том, что он сам прыгнул водитель, сказал ей свидетели. Я побежал к дедушке, но он отказался меня принять и вообще везде не сбегал. Деньги нужны были срочно. Вы же знаете, сколько стоит лечение в такой дорогой больнице. Я же говорю, колдун и одет хорошо. Куда бы его еще отвезли? А потом мать днем уже позвонила и рассказала, что отец наш дом проиграл. И кому тоже рассказала. Ей и папину друзья позвонили. Или она. им. Неважно, Матвей мотнул головой, и в его голосе появилась злость. Я понял, почему дед не хотел меня принимать. Он был зол на отца. «Да и господин проректор», — он указал на Меньшова, — «наверняка тоже денег у деда требовал. Иначе зачем было выигрывать дом?» Мать сказала, что отец коллегой станет, а то и вообще овощем. Ну как можно было злиться настолько, чтобы не пожалеть собственного сына? А потом я подумала, а вдруг дед не знает. Ну, про то, что отец в больнице... Мать ему не звонила, это точно, она его жуть как боится». — Боялась. — Алексей Витальевич мог и не сказать. Матвей замолчал. — Я об этом узнал только вчера. Тихо проговорил Меньшов. — Правда? — совершенно убитым голосом переспросил Матвей. — Правда, — подтвердил старый колдун. — Вы рассказывайте дальше, прошу вас. — Да, хорошо. Матвей уже вполне взял себя в руки. В общем, я решил, что надо встретиться с дедушкой любой ценой. Он по ночам часто в библиотеку ходил. Я подумал, что поймаю его, по дороге все расскажу. Ну, не может же он быть совсем бессердечным. Но он оказался именно таким. — Постой, — прервал его Аверин. — Расскажи подробно, что произошло возле библиотеки. — Не возле. — Ну, там, дальше, у фонтана. Я вылез из корпуса через первый этаж. Мы часто так делаем, там задвижка сломана, специально сломали. Ну и стал ждать, а он не идет и не идет, а мне очень было надо. В общем, я замерз, залез в коморку под фонтаном, там тепло, воду ж подогревает. Думал, скрип колес его кресла услышу, ну и задремал, наверное. А потом услышал шаги, выглянул, а там где-то идет сам, Я удивился, но бросился к нему, схватился за рукав, но он даже шаг не замедлил. Тогда я начал ему рассказывать все, что отец в больнице, что умирает. Ну, Понимаете? А он не повернулся даже, только быстрее пошел. Руку свою вырвал и пошел дальше, представляете? На меня такая ярость напала. Я его на месте убить хотел, даже попытался оружие призвать и не смог. У меня и так не особо получается. А тогда я вообще себя плохо контролировал. В общем, я развернулся и убежал к себе в комнату. Утром рассказал все Татьяне и Олегу. А тот сказал, что мой отец сам виноват, и лучше бы он умер. Ведь мало того, что проиграл все, так еще и повесил нам с матерью на шею коллегу, Я взбесился и вызвал его на дуэль. А потом потом я понял, что должен сделать. Убить? Да. Вы поймите, отец в больнице, коллега. Если бы дед умер, можно было бы оспорить завещание. Обязательная доля... Я думаю, вы понимаете, что это. Наверное, отлично понимал. Поэтому добавил. Если наследник нуждается в опеке или содержании, ему положена обязательная доля в наследстве. Надеюсь, присутствующие об этом осведомлены. — Я не знала, — прошептала Наталья Андреевна. Я ничего не знала. Лицо ее оставалось гладким и ненапряженным. Но это была лишь чародейская личина. А пальцы, вцепившиеся в подлокотники кресла, побелели, как снег. Аверину было жаль старую чародейку, но дело следовало довести до конца. — Хорошо, продолжайте, Матвей, — сказал он. В общем, я придумал план, чтобы все выглядело как несчастный случай. Я украл трех кроликов, чтобы вызвать подходящего Дива, но мне повезло с первого же раза. У дива оказались не только крылья, но и очень ловкие лапы. Я ему поручил все подготовить. Ожидался экзамен на высшую категорию, об этом все знали. Ну, и я решил, что если на него, ну, на деда грохнется плита, никто не удивится. И он уже старый, реакции у него не хватит, а Инесса будет на арене. «И вы велели Диву подпилить камень», — уточнил Аверин. «Да, но все пошло вообще не по плану». «И что же случилось?» «Я специально взял дежурство на этот день. Поменялся легко. Кто захочет арену мыть? Там с утра пока не натопит, холоднее, чем на улице. В верхней одежде работаем. Я прибрался в ложе, все вытер, чтобы никто моего Дива не унюхал». Поставил кресло так, чтобы плита упала точно на голову. А потом мне стало дико страшно и жалко дедушку. Я подумал, что надо поговорить с ним еще раз. Он был зол на отца, да я и сам был зол. Вот даже лучшего друга на дуэль вызвал. В общем, я решил его дождаться и еще раз попытаться поговорить. Я спрятался в ложе и ждал, когда начнется бой, чтобы меня не выстрелили оттуда». И только тогда вышел. Дедушка не был ни судьей, ни проверяющим. Присутствовал только потому, что без ректора экзамен недействителен. Ничто не мешало ему меня выслушать. Но он не стал слушать, а сразу сказал, «Я знаю, зачем ты пришел, но если я от тебя услышу еще хоть слово про этого выродка, то перестану за тебя платить». И в этот момент упал камень. Но прилетел мимо, потому что деда привезли в его кресле, Тогда я схватил камень и ударил его по голове. Глаза Матвея расширились, как будто он видел перед своим внутренним взором эту картину. Он добавил, «Дед встал на ноги, и с его колена упал мешочек». От страха я его схватил и бросился бежать. Я понимал, что Инесса сожрет меня на месте, но этого почему-то не произошло. Я выбежал на улицу, сел на лавочку возле арены, и стал ждать, когда меня арестуют. Мне было уже все равно. — А перчатки? — поинтересовался Меньшов. Матвей издал короткий смешок. — Перчатки. И за них все и вышло, понимаете. Я увидел, как вы выбежали на улицу, но побежали не ко мне, а в сторону главного корпуса. А все остальные экзаменаторы столпились у выходов. Тогда я понял, что-то не так. А у меня в руках был тот самый мешочек. Я открыл... А в нем серебряная шкатулка. Внутри оказался талисман подчинения наставницы Несы, я его сразу узнал. И меня как громом ударило. Все бегают, потому что из-за крови наставницы Несса сожрала деда и освободилась. Я случайно выпустил чудовищно страшного демона. И теперь меня точно казнят, скормят Диву. У меня затряслись руки. Я схватился одной за другую, и тут увидел, что после уборки. Забыл снять резиновые перчатки, и тут меня, как нечистый, попутал. Я придумал, как смогу спастись и вернуть в свой дом. Если обвинить вас, Алексей Витальевич, все проблемы решатся разом. Я вас ненавидела. Тут такой шанс. Я вернулся в комнату и спрятал шкатулку в шкафу. У меня там тайник в коробке. Перчатки выкинул в речку, а потом все пошло наперекосяк, пробормотал он, и на его лице появилось растерянное И совершенно детское выражение. Сначала я рассказал полиции, будто бы видел, как человек в белых перчатках выбегал с черного хода. Но потом понял, что сморозил глупость. А еще к моему ужасу приехал сам граф Аверин. Его намеки не точно не проведешь. Надо было придумать планы. Я подкараулил вас, он посмотрел на Аверина, и попытался намекнуть, что мне угрожает и что делает этот Алексей Витальевич. Но он был рядом. А наставница Диана, она так себя вела, будто уже меня раскусила, и очень перепугался. Когда она меня повела в комнату, я подумал, что она сейчас зайдет и найдет талисман, и мне точно конец. Но она не зашла, сказала, что принесет чай и... В общем, я бросился к шкафу. Талисман надо было срочно куда-то деть, да хоть в окно выкинуть. Достал коробку, но талисмана там не оказалось. Я принялся искать в шкафу, но ничего не нашел. Я снова начал перетряхивать коробку, и тут из нее выпала записка. — Идиот, ты что натворил? — Это ты забрала талисман и написала записку, Таня? Обратилась к девочке Евгения. — Да, — прошептала та. Она уже перестала всклепывать. — Расскажи, пожалуйста. Татьяна уставилась в пол и заговорила. — Мне очень нужно было обсудить все с Матвеем. Я ждала его, ждала, но он все не приходил. А время уже к отбою. По коридорам ходит дежурный див. Он меня почует обязательно. Поэтому я заглянула в шкаф. У нас, у меня, Матвея и Олега, есть амулеты блокировки силы. Мы их сами сделали, чтобы сидеть в гостях друг у друга подольше. Амулет лежал у Матвея в шкафу в тайнике. Я за ним и полезла. Но увидела шкатулку с начертанными на ней очень мощными знаками. Мы как раз недавно их проходили, я сразу узнала. Я поняла, что в шкатулке какой-то ценный колдовской артефакт. И решила, что Матвей в отчаянии убил Иван Григорьевич и украл у него что-то сильно дорогое, чтобы продать. А денег ему нужно было много и срочно. Но убивать ради этого дедушку... Испуганная я подошла к окну и тут вижу, что наставница поймала Матвея и ведет в комнату. Наверняка за шкатулкой. И тогда все вскроется... Пока Матвей поднимался к себе, я быстро написала записку, схватила шкатулку, спустилась по черной лестнице и выбралась через окно. И увидела кошечку, она меня буквально спасла. Когда наставница Диана поймала меня, то поверила, что я прибежала за кошкой и отпустила. Аверин не громко хмыкнул. Хорошо, что Кузи нет в комнате. Он бы сейчас взвился до потолка, поняв, что разгадка была так близка уже в первый день. «Что вы делали дальше?» — спросил колдун у Матвея. «Когда поняли, что шкатулку с талисманом забрала ваша подруга?» «Я подумал, что так лучше. Дива своего я отпустить еще не успел, и когда он ночью вернулся, я велел ему подчиняться Татьяне Я отправил к ней записку, Написал, что все вышло случайно, я взбесился и ударил дедушку, а Инесса его сожрала. Это была почти правда. Я объяснил, что из-за демона меня приговорят к смерти» сожрет Див и умолял помочь. «Вы попросили отправить Дива к проректору Меньшова домой, чтобы подкинуть ему артефакт?» «Да», — подтвердил Матвей. «Я написал, что с помощью артефакта у проректора получится вернуть наставницу, и тогда, может, все обойдется». И Таня вернула мне посыльного с согласием, а я стал думать, что буду делать дальше». Мне нужно было отвести подозрение от себя и натолкнуть следствие на нужного подозреваемого. Поэтому той же ночью я в нашем секретном месте посадил Дива в АлатР, нарисованный мелом. Но та не знала, где именно. Я его спрятал. В перчатках напечатал записку, перчатки смыл в унитаз. А утром, когда многие проснулись и вышли на пробежку, прыгнул с крыши. Я выставил щит, но понимал, что все равно серьезно пострадаю, поэтому и выбрал такое время чтобы точно нашли и быстро отправили в госпиталь. — А вы, Татьяна, — обратился Меньшов к девушке, — когда, Матвей сделали операцию, разомкнули аллатер и отправили деву с талисманом Инессы ко мне, так? — Да. Юная чародейка старательно рассматривала свои ногти. — Я ему велела сунуть эту штуку вам в спальню, чтобы ее там нашли побыстрее. Ведь наставница Диана живет в смежной комнате и точно почует. Что же такое вышло. Значит, вы не планировали меня убивать. Так? Убивать? Татьяна даже рот раскрыла от удивления. Нет, вместо чародейки ответил Аверин. Вряд ли Матвей и Татьяна знали, что, обнаружив талисман, Диана должна напасть. Я не думал никого убивать, всхлипнула девочка. Меньшов покачал головой. «Конечно, вы не собирались меня убивать. Вы просто хотели, чтобы меня обвинили в преступлении, которое совершил ваш друг, и казнили». Татьяна снова заплакала. «Потому что это все из-за вас!» — сквозь рдание воскликнула она. «Вы бездушный и жестокий. Зачем вы забрали дома у Атвее? Если бы не вы, его отец был бы сейчас здоров. Олег всегда говорил, что вы хороший человек, но вы...» Меньшов только развел руками. «Прошу прощения, что разочаровал» и, обратившись к Аверину, добавил. Они и правда не собирались меня убивать. В тот раз, по крайней мере. Они понятия не имели о взломе хранилища и о том, что произошло на самом деле. Вы были правы, Геремес Аркадьевич. Никакой логики. Одни эмоции и трагическое истечение обстоятельств. «Хранилище — Хранилище? — недоуменно переспросил Матвей. «К -к -к — Какое хранилище? — Хранилище запретных заклятий нашей Академии. Его пытались взломать и использовали для этого Ивана Григорьевича, зачаровав его. Он не мог вам ответить той ночью, Матвей, потому что не видел вас. Он был под сильнейшим заклятием. И, разумеется, о несчастье с вашим отцом он понятия не имел. Зато Меньшов поднялся из-за стола и открыл шкаф. У меня лежит его завещание. В нем я назначаюсь душеприказчиком. Вот, посмотрите. Я подписал обязательство, по которому часть денег, оставленных вашим дедом в наследство, я должен потратить на оплату вашего обучения и содержания до поры, пока вы не поступите на службу. Иван Григорьевич прекрасно понимал, что может умереть в любой момент. Неужели вы думаете, что он бросил бы вас на произвол судьбы? А что той треклятой закладной мы с ним не успели решить, что делать? То ли держать в сейфе, чтобы ваш отец снова дом не заложил, то ли действительно отобрать дом к чертовой матери и сразу переписать на вас. Матвей медленно встал. — Это правда? — едва слышно произнес он. — Конечно. Вот документ. Извольте взглянуть. Матвей протянул было руку, но тут же отдернул ее, будто обжегшись, и повалился на колени, сжав голову руками. — Дедушка! дедушка — хрипло простонал он. — Да что же я? Ну, твори! Тело его затряслось в рыданиях. Аверин с интересом наблюдал разворачивающуюся перед ним сцену. Прежде Матвей столь же убедительно просил найти убийцу дедушки и напавшего на него преступника, и с не меньшим жаром подводил следователей к аресту Меньшова, уже не говоря о том, что он обманул своих друзей. Наверняка Меншов не случайно решил рассказать о заклятии и завещании, проверяет реакцию. И она вполне соответствует ожиданиям. Талантливый парень, и мы бы артистом быть и не колданом. А Олега вы почему не посвятили в свои дела? Дождавшись до конца сцены, спросил Аверин. Матвей лишь застонал, вместо него ответила Татьяна. Он сын заместителя областного прокурора. Мы боялись... В этот момент за дверью раздался радостный крик Кузи. «А у меня вот что!» Дверь распахнулась, однако радостный вопль тут же сменился возмущенным. «Ну-ка, пусти, Диана, ты чего? Мне срочно! У меня свидетель, самый важный! Я поймал!» Все обернулись в сторону шума. В двух шагах от порога негодующе болтал ногами Кузи, которого Диана, приподняв над полом, двумя пальцами держала за ворот. А в руках Кузи, понуро свесив крылья и лапы, Висел крупный серый енот, точнее, див в форме енота. — Я поймал его, — Кузя тряхнул енотом. — Геремен Саркадьевич, пусть это меня отпустит. — Диана, отпусти, — велел Меньшов. И Кузя, очутившись на ногах, влетел в кабинет и сунул енота прямо под нос Владимиру. — Во, видал? — я, глядевшись по сторонам, добавил. — Ой! — Ой, — согласился Аверин, увидев, какими изумленными взглядами смотрят на приятеля студенты, и спросил, — это тот самый Див? — Ага, — оскалился Кузя. Он понял, что конспирация провалена, но, видимо, считал, что это уже не важно. И был прав. Див-енот абсолютно точно укажет на своего хозяина. — О, -о — поднял брови Меньшов, — а я-то думал, вы, Матвей, избавились от Дива-исполнителя. — Это я, филовата прикосил губу Татьяна. — Я попросил не отсылать его в пустошь. Он такой хорошенький. Выходит, — А ты, выходит, диф или Вера? — пробормотал Матвей. — Меня сразу же подозревали. — Вот что, — Аверина обратился к Лучкову. — Задержите, Матвея Светлова и свяжитесь с Москвой. Пусть пришлет машину. Лучков взял Матвея за плечо. — Пошли, парень. Матвей, покорно опустив голову, поплелся с ним. — А я? — пробормотала Татьяна. — Что со мной будет, меня тоже арестуют, да? — А ты, Таня, — Евгения наклонилась к девочке, — отправляйся в свою комнату жди меня там. Ты молодец, что уговорила Матвея сознаться. — Хорошо. Меня отчислят теперь. — А это, госпожа Крамцова будет решать коллегия, — медленно проговорил Миншов и, проводив Татьяну взглядом, повернулся к Аверину. — Что же, с этим вопросом теперь все ясно окончательно. А вот что бы я действительно хотел узнать? Так это кто пытался взломать хранилище? Не успел он произнести последнее слово, как раздался хрип, и Наталья Андреевна, держась за грудь, начала заваливаться в бок. Чародейская личина исчезла, и все увидели ее лицо красное, со вздувшимися на лбу венами. Евгения, срывая с пояса сумочку, оказавшуюся аптечкой, бросилась к ней, на ходу извлекая заправленный шприц. «Я думаю, это и так понятно», — пожал плечами Аверин. Чародей Сакиркин наклонился над женщиной первым. С силой прижал руку к ее груди и начал чертить в воздухе чародейские знаки. Потом повернулся и сказал Евгении несколько непонятных слов. Так явнула и протянула ему шприц. А потом зашептала заклинание и начала осторожно водить руками, вокруг головы Натальи Андреевны. То ли укол возымел свои действия, то ли пасса чародеев, но лицо женщины постепенно начало приобретать нормальный цвет. — Доставить ее в госпиталь, — озабоченно проговорил Меньшов. — Нет, не нужно, — тихо ответила старая чародейка. — Я сначала во всем сознаюсь. а потом решайте сами, что со мной делать. — Как думаете, — уверенно обратился к Сакиркину, — «Допустимо сейчас допросить Наталью Андреевну?» Тот посмотрел на приятельницу, потом на начальника и с тихим вздохом кивнул. «Мы укололи успокоительное и проверили работу сердца. Давление пришло в норму». «Очень хорошо, что у Евгении Алексеевны с собой оказалась аптечка». «Я классная дама, без аптечки никуда, особенно без успокоительного. Вы сами видели этих детей». «Полна, Андрюша», — Наталья Андреевна взяла чародея за руку. «Не волнуйся за меня». Она посмотрела на Аверина. И даже при отсутствии личин на ее лице словно снова появилась непроницаемая маска. «Да ведь вы и так уже все знаете, разве нет?» «Ну нет, далеко не все. У меня к вам множество вопросов. И первый из них — «Как вам удалось применить заклятие кукловод?» «Во время укола Морфия?» «Именно. Я немного изменила само заклятие и зачаровала иглу шприца». Как только она коснулась крови, Иван... Она сделала паузу. Григорьич попал под действие заклятия. Вся суть его в том, что игла должна постоянно контактировать с кровью. Вы добились того, что иглу не нужно было втыкать в жертву? Достаточно было набрать крови, не давать ей свернуться, и опустить в нее иглу, проговорила Евгения, глядя на старую чародейку с искренним восхищением. Подумать только, вы сумели воссоздать заклятие кукловод не имея доступа в хранилище. Мне в этом сильно помогли труды моей ученицы Катеньки Френкель. Она настолько подробно разобрала его в своей дипломной, что мне оставалось только повторить и немного доработать. Разумеется, конструировать иглу мне пришлось самой, но моя версия оказалась даже лучше оригинала. «Вы набрали крови в шприц и отправили господина Светлова в хранилище». Дав подробнейшие инструкции, что именно надо делать. Так? спросил Аверин. И дали ему свой талисман, с помощью которого выставили печать. Им печать можно было снять, даже не будучи чародеем. Но восстановить чародейскую печать колдун никак не мог. А вы, безусловно, хотели сохранить его визит в хранилище в тайне. Визит не должен был привлечь никакого внимания. Чтобы вскрыть хранилище, нужна кровь, и я заправила капсулы, чтобы Ивану Григорьевичу не нужно было наносить себе порезов. И это не привлекло бы Байонессу. Я надеялась, что количество серебра в хранилище заглушит запах крови из капсул, и не ошиблась. Но я ошиблась в другом. Вы были уверены, что его силы хватит, чтобы открыть хранилище в одиночку. Но не подумали о том, что воля его под заклятием будет слишком слаба, Для колдуна воля самое важное. Я думаю, вы планировали, что он заберет то, что вам нужно, а вы сами спуститесь к двери до обхода, объяснив свой визит в библиотеку той же бессонницей, и восстановите узор. Я хотел объяснить свой визит тем, что пришла к Петровичу за чаем. Я часто так делаю, у него отличная коллекция. Я пью маття по утрам вместо кофе. Хотела сказать, что у меня закончился, но... Суть заклятия кукла вот такова, что если все идет по плану, человек выполняет инструкции поэтапно. Из-за того, что последовательность сбилась, Иван Григорьевич, не выполнив задание, пошел не домой, а ко мне. И мне пришлось заново устанавливать ему алгоритм, чтобы он мог вернуться и лечь спать. Как только я закончила, то сразу бросилась к библиотеке, но было поздно. Петрович поднял тревогу я побежала к себе, ожидая, когда меня позовут восстанавливать печать. — Но зачем? — нахмурился Меньшов. — Наталья Андреевна, вы же умный человек, проректор. Мы с вами столько лет работаем. — Что вам было нужно в хранилище? — внезапно его лицо изменилось. — То самое заклятие вечной молодости. Вы ведь его хотели достать. Вы такие придумали способ вернуть себе молодость без... — Беременности, — чародейка едва заметно улыбнулась, — Не себе и не молодости. Но вы правы, я хотела взять свои расчеты и артефакты. Часть из них была получена опытным путем, поэтому повторить их я уже не могла. Я честно просила официальное разрешение, но тщетно. Иван Григорьевич был непреклонен. Боюсь, он так и не поверил мне. — А что вы хотели с ними делать? — с интересом спросила Евгения. Вы работали над каким-то схожим проектом, очень важным, судя по всему. Да, милочка, вы попали в точку. Видите ли, я оценила каждую минуту, что проводила с Иваном. Нам оставалось совсем немного. Иван Григорьевич сильно болел. Чего я только не делала, чтобы остановить болезнь или хотя бы избавить его от боли. Для колдунов не секрет, что так долго он смог прожить во многом благодаря тому, что его... Подпитывала своей силой Инесса. Но я заметила, что мои знаки работают лучше, чем те, что накладывают другие чародеи, и будто бы напитывают его энергией сами по себе. И боль мои заклятия снимали гораздо эффективнее. Мне казалось, что я нашла способ, если не вылечить Ивана Григорьевича, то хотя бы продлить его жизнь, полноценную жизнь без страданий. Я любила его. И сейчас люблю. Именно из-за моих чувств вчера действо так хорошо работало. Я бы могла подарить ему еще минимум пять лет. Но чтобы составить нужное заклятие, вам потребовались ваши наработки по заклятию схожего действия, уточнил Аверин. Да, я пробовала обойтись без него и даже добилась некоторых успехов. Может быть, со временем справилась бы, но Ивану Григорьевичу стало намного хуже. Настолько, что он сначала... Пересел в коляску, а потом даже дал согласие на курс обезболивающих уколов, хотя для этого пришлось бы оставить должность ректора. И я поняла, что попасть в хранилище необходимого, что бы то ни стало. Если бы я знала, что сама собственными руками приведу его к гибели... Почему его не сознались сразу? Я ведь понятия не имела, что моя неудачная попытка стоила ему жизни. Когда я узнала о его смерти, все, о чем я могла думать, не успела. Я не успела... Меньшов встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. — Вы правы, Гермес Аркадьевич, кругом эмоции, будь они неладны. Один от них вред. Но могу ее узнать, как вы догадались. Несмотря на царящую в кабинете тяжелую атмосферу, Аверин внутренне усмехнулся. Даже в этой ситуации старого колдуна больше всего интересовало, почему он сам не смог понять, что произошло. Меня на эту мысль натолкнула Екатерина Френкель. Когда я беседовал с ней, она сказала, что Наталье Андреевне не зачем использовать кукловода, ведь с его помощью не спасти того, кого любишь. Проректор Демидова переписывалась с Фрэнкель, в том числе и на личные темы. А дальше все оказалось довольно просто. Алексей Витальевич не спросил коллегу о том, что она увидела, когда зашла в хранилище, потому что от своей дочери уже знал, что печать была снята филигранно и чисто. Но Наталья Андреевна не догадывалась, что прежде чем она восстановила печать, дверь осмотрела другая опытная чародейка. Поэтому мне она сказала, что для снятия печати использовалась разрыв трава, которая грубо разрушила узор. Видимо, таким наивным способом она хотела отвести от себя подозрения. Хотя про кукловода рассказала честно. Почему, Наталья Андреевна, Это слишком специфическое заклятие. Чародей управления по характерным признакам обязательно определил бы его. И никто бы не поверил, что я настолько некомпетентна, что не смогла узнать его по описанию. Наталья Андреевна часто задышала и снова начала краснеть. Мне кажется, вам пора в госпиталь, заметил Аверин. Господин Сакиркин, проводите Наталью Андреевну, а ты, Владимир, организуй охрану обоих задержанных. И мне нужна клетка для пойманного кузи-дива. Я покажу. Поднялся Меньшов. А вечером жду вас в гости. Надеюсь, в этот раз у нас получится поговорить по-человечески.